22 горе и радость они ехали не к поселку а к тем низким зздам теперь на нас наряду со многими другими знал и это слово что он видел под соками синеглазов окна во всех зияли пустотой а крыши были или сильно разрушены или отсутствовали вовсе лишь у одного здания кровля выглядела целый а над ней высились Некие большие металлические сооружения. Как раз возле этого дома стоял присыпанный снегом снегоход черного цвета. К нему-то и правила Надя, а нанос, увидев еще одни самобеглые нарты, сразу же понял, кому они принадлежали. Девушка затормозила столь резко, что он клюнул носом и едва не свалился с сиденья, и снегоход, фыркнув, затих. Соскочив с него, Надя выхватила из волокуш автомат и бросилась к распахнутой двери здания. Нанос выбрался из корыта и поспешил следом. К двери вели три покрытые снегом ступени. Этот свежий снег спрятал под собой следы того, кто заходил сюда несколько дней назад, а, возможно, и не только следы. Нанос подумал об этом, когда, переступив порог, поскользнулся на замерзшей темной широкой полосе. Он отступил в сторону, и света, падающего сквозь дверной проем, хватило, чтобы разглядеть истинный цвет этого тянущегося вглубь длинного прохода следа. Он был темно-красным, почти бурым, и можно было строить какие угодно догадки, но было уже ясно, что верная оставалась лишь одна. Это была кровь. Надя уже скрылась за одной из многочисленных дверей, видневшихся по обеим сторонам прохода, Но здесь не нужно было проявлять смекалку, чтобы догадаться, за которой. Конечно же, за той куда, а скорее откуда, ввел кровавый след. Нанос, стараясь не ступать на красно-бурую полосу, побежал к этой двери. Еще не добравшись до нее, он услышал на день приглушенный вскрик и, преодолев оставшееся расстояние в три мощных прыжка, чуть не сбил с ног замершую возле входа девушку. Убедившись, что ей ничто не угрожает, на нас огляделся. Помещение было довольно просторным, но все его стены, кроме той, которая зияла двумя светлыми проемами окон, были скрыты за большими, почти под потолок высотой металлическими ящиками. Слева стоял длинный стол, заваленный непонятным хламом, большей частью металлическим. Подобная же железная требуха была разбросана по заляпанному красными следами и потеками полу. Там же валялся опрокинутый стул и чуть в стороне от него автомат. А неподалеку от окон раскорячились на полу три мертвых тела. Это были синеглазы, после смерти даже еще более мерзкие, чем живые. У одного было снесено пол черепа, и стену напротив заляпали его замерзшие мозги вперемешку с кровью. Два других были изрешечены кровавыми дырами и вмёрзли теперь в натёкшие под них чёрные лужи. Стены помещения и закрывавшие их ящики также зияли дырами и щербинами. Хотя Нанос не считал себя слишком уж опытным охотником, читать следы, да ещё такие явные, он умел, и ход произошедших тут событий восстановил легко. Человек, а М мог быть только на один батя, Мичман Никошин, Сидел за столом, увлеченный чем-то важным, когда в окна запрыгнули один за другим не менее десятка шипастых тварей. Мичман, наверное, успел схватить лежавший под рукой автоматы и плюнуть огнем, то есть выстрелить порвущимся к нему синеглазом. Но тех было слишком много, и пожилой больной человек не продержался долго. Оставшиеся в живых чудища бросились на него разом, и он отстреливался уже в упор наугад, пока мог держать в руках оружие. Убив Мичмана, что, скорее всего, было для них недолгим делом, твари поволокли его тело наружу, а после – либо утащили в свое логово, либо растерзали и съели где-то неподалеку. Остатки оранжевого костюма стоило поискать вблизи здания. Разумеется, всего этого на нас не стал говорить вслух, тем более Надя наверняка поняла все основное сама. Ее лица не было видно под маской – но плечи начали вздрагивать, а потом затряслись в рыданиях, слышать которые, даже заглушенные противогазом, было для юноши выше всяких сил. К тому же наверняка ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как она плачет. Нанос повернулся и быстро пошел к выходу, решив проверить, во-первых, не видно ли вокруг здания остатков одежды, а во-вторых, поглядеть, нет ли поблизости тварей. Хоть у Нади и был с собой автомат, но убитая горем — она может потерять бдительность, и тогда чудища застанут ее врасплох. Да и если уж опытный мужчина, пусть не молодой, а слабший, имея такое же оружие, не смог с ними справиться, то что говорить о хрупкой девчушке? Нанас обошел здание трижды, с каждым разом увеличивая размеры кругов. О том, что он, вооруженный только ножом, подвергает себя немалой опасности, юноша старался не думать. А если его и посещали подобные мысли — то им в ответ находилась другая из самых дальних закоулков сознания. Если бы он сейчас и погиб, то ценой своей дурацкой жизни спас бы за то жизнь этой чудесной девушки. И на нас почувствовал, что готов умереть для нее. Как бы там ни было, Синеглазов он не увидел, как и не нашел ничего из принадлежавшего Надиному бате. Тоже, наверное, к лучшему. Ведь эти окровавленные ошмётки наверняка бы жуткими воспоминаниями преследовали Надю всю её жизнь. А так батя навсегда останется в её памяти живым. Надежда останется. На очень хотелось сказать девушке нечто подобное, хоть как-то утешить её. Но он понимал, что этого ему лучше не делать, во всяком случае сейчас. Иначе он совсем всё испортит и заставит Надю не просто презирать его на носа, но и ненавидеть. Он оставался в стороне от здания, чтобы видеть одновременно и дверь, и ту его часть, куда выходили окна, за которыми была Надя, до тех пор, пока девушка не вышла. В одной руке она держала оба, свой и батин автоматы, а в другой бережно несла что-то черное, и лишь подойдя ближе, на нос увидел, что это шапка, такая же, как и те, что они взяли на складе. Только у этой по центру виднелось нечто красное, слишком яркое, чтобы быть запекшейся кровью. Надя осторожна, словно эта шапка была для нее большой ценностью, надела ее на голову прямо поверх маски и завязала под горлом. «Тоже надень», — глухо сказала она. «Сейчас быстро поедем, башку продует». Услышав Надин голос, да еще обращенный к нему, Нанос несказанно обрадовался. Лишь трагедия, которая обрушилась сейчас на девушку, и о чем он, к счастью, не успел забыть, заставило его удержать едва не выползшую на лицо улыбку. «И пусть бы продуло», — мысленно ответил он, — «может, что-нибудь лишнее выдуло бы?» Но вместо этого вслух он сказал другое, решив, что, несмотря ни на что, должен это сделать, ведь наверняка Надя об этом думала тоже. «Я посмотрел вокруг, ничего не видно». Девушка ничего не ответила, кивнула на волокуши и села за рога. «Руль», — как узнал он позже, — «снегохода». Нанос уселся на место и, надев все-таки шапку, тоже опустил у мягкие длинные уши и завязал их под подбородком. Поехали они и правда быстро. Надя будто торопилась поскорее подальше умчаться от этого зловещего места, да и наносу говоря откровенно, хотелось быстрее в путь. Ему не терпелось увидеть место своей недавней схватки с синеглазами, Он очень надеялся, что не увидит там того, что так боялся увидеть».